Она затопала ногами на бывшего любимца и безжалостно прогнала его из комнаты. Выдворенный из кошачьего рая маркиз поселился на кухне. В детскую его больше не пускали, а Лина совсем перестала с ним играть. Каждый раз, когда рыжий охотник видел виновницу своих несчастий,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 Тумбочки, шкафы, комоды, стулья На столе стояла ваза с фруктами из папье-маше На игрушечном трюмо лежали расчески и щетки А в платяном шкафу висели нарядные кукольные платья Которые пришлись злать и пору. «Ты будешь жить здесь?» — объявила Лина «Я давно хотела говорящую куклу К тому же ты такая хорошенькая!» Целый день капризная девчонка не давала ни минуты покоя. Она то переодевала, то кормила ее, то заставляла стоять на полке вместо статуэтки. В конце концов Злата не выдержала. «Послушай, я ведь не кукла, я живая!» Лина насупила, сосердито сощурившись, сказала. «Ну и что с того, что живая? Мне тебя купили!» «И ты будешь делать то, что я хочу!» «Вот как?» Злато с вызовом посмотрела на ненавистную мучительницу. Она хотела высказать все, что о ней думает, но осеклась. Ей в голову пришла интересная мысль. «Нет, не сносная вредина. Это ты будешь делать то, что я хочу!» Подумала лукавая красавица, а вслух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 Ты стала бы прекрасной принцессой, ради которой все состязаются в мастерстве, а я была бы твоей фрейлиной. Замечательно! Будем играть в эту игру! Сгорела Слина, но Злата тотчас охладила ее пыл. К сожалению, это невозможно. Твои родители не разрешат. Пусть только попробуют! С угрозой в голосе произнесла избалованная девчонка.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 Он так и не появился. Вечер застал золотоволосую красавицу в печали. Здесь ей больше нечего было ждать и не на что надеяться. «Пора мне вырваться из золоченой клетки и вновь отправиться в странствие», — решила она.